«Чем поздравлять-то?» Неожиданно обозлился он вслух. «У меня голова сейчас расколется, как арбуз. Я не знаю, я жру эту дыню или она жрет меня. Я боюсь по улице ходить, вдруг провалюсь куда-нибудь. Я нигде не чувствую себя в безопасности. Да еще и все норовят то пристрелить, то арестовать, то подколоть». И осекся, поняв, что Соня смотрит на него с испугом. «Прости», — сказал он, отвернувшись. «Нервы что-то ни не к черту». «Знаешь, Олег...» — тихо начала Софья, помолчав. Когда я очнулась в скорой, я вообще ничего не понимала. Люди знакомые меня не узнают. Ещё и очки потеряла, мне уже потом в больнице какие-то нашли. Потом этот полицейский расспрашивает, а я даже не понимаю, о чём. Память как стёрла. Что было, почему люди меня не узнают — непонятно. Вроде в пеньки пора, а меня почему-то в больнице держат. Жуткое чувство, как будто обо мне все забыли. Знаешь, вот подумала а может я в аду? Меня и так не сильно замечают, а тут вообще до абсурда. «Какой-то иреальный мир. Это весна за окном. Она не моя, понимаешь? Я как будто сижу, заточённая в этой башне, и меня никто и не видит, и не слышит. Страшная сказка, которая стала явью». Она замолкла, Олег осторожно обернулся и увидел, что Соня сидит на диване съёжившись и смотрит в одну точку прямо перед собой. Повернулась к нему, и он увидел дорожки от слёз, хорошо заметные на грязном от пыли лице. А потом ко мне приходит «Нет, не прекрасный принц». «Приходишь ты и даёшь мне не этот вшивый поцелуй, который описывают в сказках, нет. Ты возвращаешь мне меня саму. Ты возвращаешь меня из жуткой сказки в реальность. Пусть даже...» Она грустно усмехнулась. «Вот в эту. Ты слышал песню, которая играла там в палате? Ты ведь пришёл ко мне по тем самым горящим мостам». Олег почувствовал, как сердце будто сжало холодная клешня. «Не кажется. Даже при том, что это не та привычная уже циничная Соня». А скорее, как раз это-то и есть настоящее. И маски равнодушия у иных, защиты от плевков и от пощечин. — Я верну тебя домой! — как можно увереннее сказал он. — Верну, чего бы мне это ни стоило. Прости, что накричал. Соня не отвернулась и не отстранилась, когда Олег обнял её. И так они сидели долго-долго. Покосившийся шкаф поддался после хорошего рывка, Благополучно расставшись с рассохшейся дверью. — Я не ошиблась, — резюмировала Софья. — У нас в шкафу всегда висят чьи-то шмотки, потому что на дежурстве минимум двое. Они переобуваются и вешают сюда верхнюю одежду. — Странно, почему ее не забрали? — пробормотал Олег, сдвигая три вешалки. Одну с потертым мужским плащом в разводах плесени, одну с сильно поеденным молью полупальто и третью с дешевой осенней курткой. Внизу на полке маячили три пары обуви. Стоптанные туфли, кроссовки и мужские ботинки. Строго говоря, ничего удивительного. Вещи были явно так себе. Похоже, больница погибала, когда город переживал не самые лучшие времена. Скорее всего, после аварии Софья обвела головой полукруг. Всем было просто не до этого. Людей бы вынести. — Похоже, что взорвался газ, — предположил Олег. — Ну, не бомбили же город, правда? — У нас в больнице не было газа. Соня достала кроссовки, приложила к ноге. Малы, А тут, может, и был. Кто знает». Действительно, больница очень походила на жертву взрыва газа. Олег видел такое по телевизору. Здание словно хватили сверху и почти донизу гигантским топором, развалив надвое. Сколько человек могло погибнуть, страшно даже представить. Находиться в мёртвой больнице хотелось всё меньше и меньше. Туфли были Соне чуть великоваты, но это явно лучше, чем тапочки. «Ноги сотру». — резюмировала девушка. — Надеюсь, далеко ходить не придётся. Куртка тоже оказалась в плесени, но всяко лучше, чем пижама, уже потерявшая человеческий вид из-за пыли. Впрочем, Олег, посмотрев на Соню в новоприобретённой куртке, хмыкнул, бросил куртку на диван и вернул девушке свою забранную было джинсовку, опять оставшись в футболке. — Не жарко? Ну да ладно. — Выходить на улицу в ней точно нельзя, — добавил он. — Лучше всё же уйти отсюда, — поюжилась Соня. Мне не по себе. Как поняла, что тут творилось, меня как будто давить начинает. Да, при более внимательном осмотре стали видны следы трагедии. Вон присыпанное штукатуркой пятно крови. Вон следы волочения чего-то тяжёлого, возможно, тела. В конце коридора видны следы пожара. Здание хранило свою тайну. Выглянув в окно, Олег увидел каркас забора, которым, видимо, пытались огородить полуразрушенное здание. То ли для сноса, то ли для попыток ремонта. Но сейчас и от забора мало что осталось. Скорее всего, уже растащили на дрова. дворы даже растрескавшийся асфальт сильно заросли травой. Сейчас в мае она уже росла довольно бурно. sony я пока не смогу вытащить нас отсюда!» Виновато признался Олег, осматривая двор. «Мутит, крыша едет. Я и по полу хожу с трудом, не то что в другую реальность». Но в одном он был согласен. Надо куда-то уйти. Вот только куда?» Тут, по крайней мере, есть крыша над головой, хоть и довольно условная. Эх, знал бы, взял с собой спальники. Вот только попадать в этот постапокалипсис планов не было. Опа! А вот это уже плохо. Савиаторов во двор свернуло две машины. Вазовская классика и какое-то зубило, скорее всего, 99, девятое. Но изукрашенное доморощенным обвесом до неузнаваемости. При этом обе тонированные наглухо, прямо как «Москвич Седова». «Да, при общем низком уровне жизни издевательства над автомобилями тут явно в ходу. Несмотря на характерный вид машин, музыка из них не гремела. Это и смутило Олега, и он отпрянул от окна. «Что там?» — удивлённо вскинулась Соня, пытавшаяся подвернуть неудобные пижамные штаны. «Машины! Похоже, сюда!» Шум моторов стих. Сделав Соне знак не подходить, Олег осторожно прижался к стене слева от окна и, стараясь не дышать, осторожно выглянул во двор. Машины припарковались параллельно напротив полуобвалившегося входа в приёмный покой. Впрочем, ввалился только козырёк, а сам вход мог и не пострадать, просто сверху плохо видно. Наружу выбралось шестеро, и трое из них, открыв багажник, выволокли из него какие-то объёмные сумки. Все одеты в тёмное либо в камуфляж. Мать! Только этого не хватало. Стараясь не производить шума, Олег отошёл вглубь комнаты. «Соня, уходим как можно тише». Процедил он сквозь зубы. «Какие-то люди явно пойдут внутрь. Можно выйти через второй вход». Моментально соориентировалась Софья. «Наружу, направо. Тогда бегом, пока есть возможность, что нас не услышат». Легко сказать «бегом» и при этом тихо. Пройдя по коридору с десяток метров, Олег был уверен, что те, кто внизу, слышали всё в подробностях. Хотя с улицы слышались лишь негромкие голоса. Коридор был загажен заметно. Там валяется кровать с сеткой, тут лежит на полу выбитая дверь, «Здесь опрокинут шкафчик с какой-то утварью, и всё серо от пыли и бетонной крошки». «Налево, там лестница!» — шепнула Соня. Олег и сам знал, что два корпуса соединены друг с другом переходом на уровне первого этажа. Вопрос в другом. Закрыты ли двери на первом этаже, или длиннющий коридор просматривается на всю длину? Люди с сумками войдут как раз в него с противоположного конца. Лестница была без перил, видно, что они спилены. Скорее всего, сдали в металлолом. Стёкол на лестничной площадке нет, в окна задувает лёгкий ветерок. Выход с лестницы в коридор перегораживала ветхая дверь. Впрочем, без одной створки. Ну что, момент истины. Получится выйти или нет? Есть, конечно, аварийный выход. Вот он, под лестницей. Но слишком уж завален. Да и выйдем мы как раз во внутренний двор. Он зарос, но нас могут увидеть от главного входа. Нет, попробуем пройти внутри здания. Олег осторожно высунул голову в коридор. Поморщился. Головной болью отдавал чувствительно всё же хорошо затылком треснулся. И чуть не подпрыгнул от восторга. Двери, отгораживающие одну часть коридора от другой, были приоткрыты. но ну, хоть в чём-то повезло в этот неудачный день. «Соня, давай!» Олег выскочил в коридор и, пригибаясь, всё же в дверях есть окошечки, пусть высоко и небольшие, пошлёпал в переход. «Окна в переходе большие, выбиты. Можно бы выскочить наружу». — Нельзя. От машин увидит Там явно кто-то остался. Еще одна дверь. Одна створка открыта сорвана с нижней петли. Повисла наискось. — Сейчас налево. Там будет регистратура и выход, — шепнула Соня. Олег встал как вкопанный. Да, вот он, холл со стойкой регистратуры. А сбоку раздолбана дверь с надписью на ней «Аптека». И стена рядом выщерблена пулями. Прямо по пулям три вертикальных потека крови. Здесь кого-то расстреляли. Олег видел, как побледнела Соня. Недолго думая, схватил её в охапку и сам, сдерживая рвотные позывы, чуть не силой поволок к выходу. Холл, разбитые окна, пары из которых заколочена посеревшая от непогоды фанерой, лестница. Он вытолкнул девушку на улицу, прижал её к себе. Сейчас от циничной Сони не осталось и следа. Девушка явно была близка к истерике. Они стояли у стены, судорожно глотая влажный воздух. — Что здесь произошло? — заикаясь, просипела Соня. — Аптека. Может, кто-то влез в неё после катастрофы, которая тут случилась, — предположил Олег. В голове противно пульсировало. К тому, чтобы увидеть место казни, он был совершенно не готов. лекарство всегда в цене. Кто знает, может, расстреляли на месте, как мародёров. Тел-то нет, значит, официально всё убрали. — Ужас какой! — прошептала девушка. Олег был с ней совершенно согласен. «Сложно даже представить, что твой родной город превратился вместо бойни. А уж увидеть не каждый выдержит. А у Сони вообще шок, она же именно здесь и работала». Он огляделся. Привычный дворик, огороженный старомодным бетонным забором, наполовину разбитым. Ну да, тут его никто не обновлял. Длинная серая кирпичная многоэтажка напротив. Конечно, всё как у нас. Развал здесь начался в 90-е, А этот дом построен раньше». Машин на улицах нет, если не считать два сгоревших кузова от классики, стоящих нос к носу на обгоревших же дисках у противоположной стороны улицы. Как по заказу, слева направо, переваливаясь на колдобинах, проехала обшарпанная красная Нива с каким-то мужиком за рулём. Он бросил на Олега и Соню взгляд, но никак не отреагировал. «Олег, нельзя здесь торчать, как два тополя на вдруг сказала девушка, высвобождаясь из объятия Олега. «Пойдём хоть куда-нибудь!» «В таком виде, Сонь!» — с сомнением покачал головой парень, осматривая девушку с ног до головы. «А что не так?» — огрызнулась девушка, застёгивая Олегову куртку. «Рукава помоги подвернуть. Вода ещё есть? Полей, умоюсь». «О, вот и привычная Соня!» — с улыбкой подумал Олег, отвинчивая крышку бутылки. «Чего ты аж расплылся весь?» «Увидел привычную плюшку!» — не удержался Олег. «Пойдём!» Вдвоём они пошли вдоль улицы по разбитому тротуару куда? Олег сейчас не смог бы точно сказать, но тянуло его однозначно к дому, пусть и чужому в этом чужом полуразрушенном мире. — Давай пройдем через торговый центр в мой двор, — шепнул он. — Давай, — пожала плечами Соня. — А что мы там делать будем? Я как-то ночью попал в свою же квартиру в этом мире, она пустовала. Может, ключ подойдет, будет крыша над головой на пару дней. Высказанная на лету мысль понравилась и самому Олегу. «Пожалуй, это может сработать». «А, ну хорошо. Видишь, какой ты молодец!» Легкомысленно отозвалась Соня. Голос прозвучал с излишним напряжением, и Олег, коснувшись рукой плеча девушки, понял, что Соню трясёт. «Ну да, этот мир не каждый вынесет. Вот занесло ты, а!» Они вышли к авиаторов, рассекающие эту часть города слева направо, от реки к окраине. Было прохладно, скорее всего, из-за недавнего дождя, да ещё и в одной футболке. Разрушенная больница, полуукрытая деревьями, осталась справа за спиной. По разбитым тротуарам спешили немногочисленные прохожие. Почти все несли в руках сумки или какое-то барахло. Переваливаясь по разбитому асфальту, ползли автомобили, в основном советского времени ржавые и дребезжащие. Кусты вдоль улицы разрослись так, что за ними можно устраивать засады. — Олег, пойдём быстрее, — попросила Соня. — Что-то мне не по себе в этом городе парень был совершенно согласен. Мрачные лица, грязь ржавчина, мусор, кружащийся по проезжей части под лёгким ветерком, создавали тягостное впечатление. Правда, был в окружающем один плюс. На Олега и Соню никто не обращал внимания. Они свернули было направо к торговому центру, но путь преградил вырытый котлован. Причём вырытый давным-давно, судя по осыпающимся стенкам. Пришлось идти вдоль авиаторов. Крюк небольшой, но гораздо хуже то, что чувствуешь себя как на ладони. За котлованом прямо в грязи возились дети, трое лет по семь-восемь. У Олега сжалось сердце. Он почувствовал, как Соня стиснула его ладонь. И понял, что же здесь не так. На улицах совсем не видно молодёжи. Все люди, что встречались, старше 40 Эти дети совсем маленькие, детства у них нет, их, скорее всего, воспитывает улица. — А молодёжи не видно. Скорее всего, они просто уезжают из города за лучшей жизнью, как раньше уезжали из деревень. Город умирает. Что ждёт детей? Такое же вот жалкое существование. Город, на который махнули рукой в стране, которую довели до апокалипсиса, без всяких войн, болезней или пресловутых зомби. А ведь такое же могло быть и у нас. — Олег, мне страшно, — еле слышно проговорила Софья. Она могла бы и не говорить этого, Олег и так чувствовал, что её трясёт. Вот поворот на молодёжи. Дорога наискось изрыта и неумело засыпана. Возможно, пытались ремонтировать теплотрассу. Торгового центра на перекрёстке нет и в помине. Только голый бетонный скелет. Не достроили, конечно же. — Лось, ты смотри, какая красота! Эй, вы чмошники, стоять, я сказал! Олег не сразу понял, что обращаются к ним. Потасканная машина иномарка «Паркетник», но незнакомой марки, ползла вдоль обочины, держась рядом. В открытых окнах торчали довольные физиономии, не сильно обременённые интеллектом, и ржали о киконе. «Серёг, ты глянь, она в пижаме, с дурдом, а не иначе! Ага, смотри, этот в майке какой жаркий! Чё, встали быстро, я кому говорю?» «Соня, идём, не останавливаемся!» Процедил сквозь зубы Олег и почувствовал, как девушка в ответ крепче сжала его руку. «Блин, но вы борзые!» — рявкнул кто-то в машине. «Лось, рули!» Иномарка, рыкнув мотором, рванула вперёд и, перевалив через поребрик, встала поперёк тротуара метрах в пяти перед Олегом и Соней. Двери открылись, наружу выбрались трое. Спортивные, накачанные коротко стриженные, двое в джинсовых костюмах. Один из них в бандане с черепами, третий в камуфлированных штанах и кожаной куртке фасона «Привет, девяностые». Вот она, здешняя молодёжь. Кто не уехал зарабатывать? Наглая, беспринципная, ни во что не ставящая других. Возможно, ещё и промышляющая грабежами. В руках того, что в кожанке виден костец с солидными шипами. Олег остановился. «Соня, назад! Уходи!» Он чувствовал, что девушка вцепилась ему в руку и грубо высвободился. «Шансов немного. Голова болит, координация не к чёрту. Их трое плюс ещё один в машине за рулём. И они однозначно сильнее. Даже не убежишь, догонят будет хуже. Задержать, дать спастись Соне. А остальное, как говорил герой одного фильма, а насрать». «Ну чё, ты не слышал, что те люди говорят?» «Три метра». Те двое, что в джинсе, разминают плечи. «Не вздумай бежать, мартышка! Тогда этому валенку точно кранты!» Это тот, что в камуфляже. «Олег, я не уйду!» — услышал парень за спиной. «Мы вместе сюда пришли, вместе и останемся. У неё же есть скальпель!» — вспомнил Олег. «Соня, Соня, какая же ты дура! Плюшка, как же я тебя люблю, Плюшка! Я тебя никому не отдам!» Олег почувствовал, как внутри поднимается что-то тёмное, первобытное, такое, чему нет названия. Вьющееся, как смерч, как вулкан. Оно шло откуда-то изнутри, очищая разум до кристальной чистоты и одновременно заволакивая его непроглядной чернотой. Взгляд сконцентрировался на том, что в кожанке. Он уже поднял руку для замаха кастетом и вдруг замер. Или это остановилось время? «Мартышка, говоришь?» «Сейчас ты, сука, поймёшь, кто тут мартышка». Говорят, что глаза — зеркало души, и сейчас Олег видел перед собой эти глаза. Карие, наглые, уверенные в себе. Есть ли там душа? А чёрт его знает. Уже нет. Парень видел, как лицо гопника стремительно бледнеет, теряет цвет, становясь серой бесцветной маской. Как у Снежаны. Как у Гоши. Как у Юры. Голова уже не думала болеть, разум был чист, как алмаз. Олег чувствовал, что силы хватит на десятерых. Тело кожаного ещё только начало оседать, когда тот, что в бандане, бросился, замахиваясь. Краем сознания Олег отметил, что в руке у него нож-бабочка. Но встретился с локтем Олега и отлетел, словно сбитой машиной. Второй кинулся к Соне, но Олег сам не понимал, как оказался у него на пути и выставил распрямлённую руку. Эффект был такой, будто джинсового шарахнуло рельсой. Он аж сложился пополам и отлетел к кирпичной стене дома. Из машины уже вылезал водитель, тот самый Лось. Здоровущий, бритый наголо, с короткой бородой, в руке его клацнула, раскладываясь телескопическая дубинка. «А я ведь могу просто взять его и швырнуть в любой из миров», — вдруг понял Олег. «Я знаю, как это сделать. Для меня это так же просто, как раздавить таракана. Нельзя. Погибнет тот, чье место он займет в том мире». И далеко не обязательно это такой же гопник. Там это может быть отец семейства, классный специалист, любящий сын. 8 Дверей в доме было восемь, не семь. И миров восемь. Я это чувствую. Я чувствую, каждый из них ничуть не хуже, чем, скажем, свои пальцы. Но я чувствую то, что восьмой отличается от других. Правда, не могу понять, как. Но жертв в нем не будет. Я понимаю это, хоть и не знаю, почему. Но все о чмо. Легко ты не сдохнешь. Лось уверенно шагнул вперёд, видимо, совершенно не впечатлённый тем, что трое его дружков так быстро вышли из игры. А может, как раз впечатлён и пытается держать Марку? Олегу совершенно не хотелось разбираться. Как это просто, надо всего лишь открыть проход в том месте, куда он шагнёт через секунду. Это просто, очень просто. Так же просто, как выпить жизненную силу. Лось замешкался на секунду, видимо, в последний момент то ли увидел, то ли почувствовал дыру, Но остановиться не успел и влетел в нее по инерции. Олег видел своими глазами, как он словно провалился в открывшуюся щель и исчез. Тишина. Ветер шелестит распускающимися листьями разросшихся тополей. Урчит незаглушенный двигателем паркетник гопников. Слабо простонал тот, кого Олег отбросил к стене. Две женщины, шедшие вдоль домов навстречу, увидели стоящую на тротуаре машину и торопливо перебежали на противоположную сторону улицы. Олега понемногу отпускало. Голова болеть перестала, но и всплеск энергии пропал, словно его и не было. Обернулся. Вон и Соня, всего в полушаге позади. Глаза, ошалевшие, сжимает в руке тот самый скальпель. Ну да, она и правда готова была ринуться в бой. В этой джинсовой куртке с подвернутыми рукавами, в пижаме и туфлях не по размеру. — Сонька, Сонька, как же я тебя люблю! — Плюшка! — осторожно позвал Олег. Девушка медленно опустила руку со скальпелем, который в этой ситуации казался смешным, нелепым. Медленно, словно не веря посмотрела на валяющееся тело с белесой кожей, потом на Олега. — Это ты сделал? Как? — Наследство шустера, Сонь. «Думаешь, зря?» «Что она скажет? Что?» «Сонь, по твоему ответу станет ясно, как мне жить дальше. Я ни капли не жалею эту мразь, но... Человеку сложно, очень сложно жить без поддержки, если он нормальный человек». «Знаешь, Олег, мне их совсем не жаль», — тихо сказала девушка. «Пойдём отсюда, а? А потом уже будем разбираться, что за наследство тебе досталось». «Не пойдём, Сонь, а поедем», — уверенно сказал Олег. «Находили уже. Хватит. Вон машина. До моего дома, а потом к нам». Пройдя к паркетнику, он открыл пошире переднюю дверь, галантно подал руку. «Садитесь, мадмазель!» Соня, блекло улыбнувшись, залезла на переднее сиденье Олег захлопнул дверь и, обойдя машину, уселся за руль. «Марка незнакомая, но да какая разница? Тут обычная механическая коробка передач». Пропустив еле плетущуюся по разбитой улице шестёрку, Парень сдал задом, вырулил на проезжую часть и включил первую скорость. В машине пахло потом и едкой кокосовой отдушкой. Но после запорошенных пылью руин больницы и грязной улицы он почувствовал себя наверху блаженства. Мельком посмотрел на Соню. Та сидела, откинувшись на потёртый подголовник кресла и закрыв глаза, поджав ноги в нелепых туфлях. Машина неторопливо ползла по раздолбанному асфальту. Олег подворачивал руль влево-вправо, объезжая совсем уж жуткие ямещи. И думал о том, что если высосанная из гопника жизнь дала силищу, способную расправляться с двумя качками, что же тогда давали Шустеру жертвы, связанные с проходом? Вот в чём дело. Вот ради чего эта сволочь затеяла игру с хранителями. Сколько он получил с каждого погибшего, вроде несчастного звонарева в мире Софьи а сколько получил с Юры, с Гоши. Он мог бы жить вечно. И сейчас, Олег, это чёртова сила в тебе. Что ты будешь делать? Просто вернёшь Софью домой, будешь жить, как жил? Будешь жить на два мира? Или прогнёшь под себя эти восемь миров? Сейчас это вполне тебе под силам Вечная жизнь. Кто не мечтал об этом? Светофора на перекрёстке, конечно, не было и в помине, да и пешеходами улица не кишела. Лишь у торца магазина, как и в привычном мире, Сидели женщины с каким-то немудрёным товаром, вроде домашних консервов. Машина плавно вписалась в поворот, свернула во двор. Знакомый двор. Разве что в центре торчит торговый павильончик и остов машины рядом с ним. В окрестных домах много выбитых окон. Решётки на всех окнах первого этажа. Над некоторыми из окон следы пожара. Олег заглушил двигатель, легонько тронул девушку за плечо. «Приехали, Сонь!» А что, разве есть ещё один дракон? Да, уже есть. Вспомнил он фразу из старого мультфильма. Соня открыла глаза, улыбнулась. Олег выпрыгнул наружу, обошёл машину, распахнул пассажирскую дверь. Прошу в мой мир, Софья Николаевна. Отель люкс не обещаю, но душе еда у меня дома найдутся, а там и решим, как жить дальше, подмигнул он. За его спиной колыхнулся воздух, открывая проход. Часть третья. Сквозь туман. Стальные обручи сжимались сами по себе, стягивая тело. Олег пытался сопротивляться, сдирая их руками, но из обручи вырастались шипы впивались в ладони, разрывая их, словно тернии. Было дико страшно и хотелось проснуться, но Олег твёрдо знал, что это не сон. И проснулся. На столике рядом с диваном надрывался мобильный. Он и разбудил. «Да». Машинально недовольным после пробуждения голосом отозвался парень. «Олег, привет, это дежурный!» — раздался в динамике голос Славика. «Ты извини, что разбудил, тут на стенде какие-то странные данные высветились». Почти на автомате, объяснив Славке, какие кнопки нажать, Олег дал отбой и хотел было выругаться. Но тут до него дошло. Сон в голове был ещё ярок, и следовало признать, не будь Славкиного звонка, кошмар мог бы продлиться ещё немало времени». Так что дежурного следовало бы поблагодарить за ночной звонок, причём ещё и в неурочное время. Олег как-то не сразу сообразил, что отпуск ещё не закончился, так что, по идее, дежурный вообще должен был бы звонить не Олегу, а кому-то из его напарников, но часто бывало, что дежурные набирали номер просто по привычке. Уронив голову на подушку, парень поднёс мобильник глазам. Почти 6 часов утра. У Сони ночная смена заканчивается в 9 так что можно было бы спать ещё часа полтора, а то и два. Но сон улетел напрочь. Впрочем, и чёрт с ним. Таких снов бы век не видать. Что там было? Блуждание по мощёным улочкам какого-то незнакомого города, то ли афиши кинотеатра, то ли рекламные стенды с голографическими эффектами. Знакомое, очень знакомое женское лицо, словно зовущее. Сон реальный по ощущениям, но совершенно чужеродный по антуражу. С чего хоть интересно? Это адские муки для того, кто открыл дыру меж мирами, ехидно ухмыльнулся внутренний голос. Впрочем, пока не муки, а так, демоверсия, добавил он после коротенькой паузы. Вот что-что обнадёжить внутренний голос умел, скотина такая. Правда, на сей раз в этом была доля не то чтобы правды, а... В конце концов, дыру меж открыл не Олег, а вот если бы не Соня... Олег непроизвольно улыбнулся. «Кто бы мог подумать, что эта девчонка-скандалистка, словно вышедшая из клипов Ленинграда, настолько проймёт его? Кажется, впервые он встретил человека, готового пожертвовать собой ради другого. Мало того, ради него, Олега. И не раз». Перевернувшись на спину, парень закинул руки за голову. Подушка у него была старой, перьевой, довольно жёсткой. Но менять он её ни на что не хотел. Она, в отличие от современных пуховых и бамбуковых, отлично держала форму. Полутьме посмотрел на потолок. Подружка из параллельного мира. Классно. Вдвойне классно, потому что постоянной подружки у меня не было давным-давно. Года четыре, наверное. Да и параллельные миры. Переварить такое сложно, но только не тому, кто реально там побывал. Ладно, что имеем? Мы имеем, извините за каламбур, меня, который может свободно перемещаться... Меж семью мирами. Начиная с того, в котором царит разруха, и заканчивая тем, в котором даже не было войны, и сохранился Советский Союз. Не говоря уж о тех мирах, что отличаются лишь мелочами. Правда, в одном из миров побывать пока не было повода. С хранителем, бритоголовым качком Семеном Олег успел перекинуться лишь парой слов. После его втихаря ликвидировал Шустер, сочтя Семена слишком опасным. «Но нужно ли мне это перемещение меж мирами?» Вот честно, я бы с удовольствием ограничился лишь двумя — своим и Сониным, которые похожи почти как две капли воды, отличаясь лишь в мелочах. Да и проходить между ними оказалось просто на уровне инстинкта, словно просто делаешь шаг. Не зря же меня тогда во время аварии непроизвольно выкинуло именно в Сонин мир. И можно быть с Соней рядом. Эх, с каким бы удовольствием я перетащил бы Соню сюда, но как... В моём мире её не существует. Ни её, ни её родителей. Вообще нет её рода. Вот она, общая черта хранителей. Они существуют лишь в своём мире. А без документов, друзей, связей... Ну, кроме меня. Так нельзя жить. Ни один человек не выживет полноценно в чужом социуме. Без корней. Чтобы не плели фантасты. Вот поэтому я сейчас здесь, и она там. Те несколько дней, что я метался между мирами, она была в мире чужом. И, само собой, в родном мире её потеряли все, и довольно-таки истеричные родители, и коллеги начальства. К родителям Олег потом ходил с Соней сам, чтобы принять на себе удар. Кажется, получилось. Скандал как-то скис. Хотя Соня на мать несколько дней назад заявила Олегу что-то вроде классического «утонет, домой можешь не приходить», вергнув парня в шок от таких высоких отношений. Впрочем, родители не выбирают. На работе в больнице Соня отбивалась сама. Решительно заявив Олегу, что справится. Олега непроизвольно передёрнуло. «Да, в той самой больнице, которую мы видели в одном из миров, полуразрушенной, словно ураган прошёл с потёками крови и следами пуль на стенах. Каково там было Софье?» «Хорошо, что удалось сбежать». Вздохнув, Олег встал, раздёрнул занавески, босиком прошлёпал на кухню, щёлкнул кнопкой электрочайника и направился в ванную умываться. «Значит, будем жить на два мира». — думал он, водя безопасной бритвой по щекам. — А на выходных, на экскурсию, например, в Советский Союз, забавно увидеть общество, которого не застал, но о котором так много говорят и спорят. Или восьмой мир, мир, в котором нет хранителей и, кажется, даже нет людей. Какой он? Что он на себя представляет? Почему о нём ничего не сказал Шустер устами своего халуя Стаса? И в чём ещё Шустер соврал? Слишком много вопросов. Значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Надо сходить встретить Соню. Эх, машину бы. К сожалению, машины у Олега никогда не было. Только полученные семь лет назад права. Конечно, можно было бы, не напрягаясь, купить сильно быушную девятку, а то и инексию, но парень реально смотрел на вещи. Такая машина будет почти постоянно ремонтироваться. А брать кредит — да ну его нафиг. Жаль, что трофейный паркетник остался в другом мире. И, кстати, подумал он. Примерно прикинув силы, Олег решил, что вполне бы мог въехать на машине и в этот мир. Но что толку от автомобиля без документов, которые нигде не числится Хлопот не оберёшься. Странно, но чувства жалости или даже ощущения чего-то неправильного не было. А ведь из четверых гопников Олег двоих расшвырял, причём наверняка до переломов. Одного выбросил в какой-то незнакомый мир, а жизнь одного попросту высосал. Получив ту самую силищу, позволившую расправиться и с остальными. На мне второй труп за неполную пару недель. М да. Трупы тех, кто пытался убить тебя. Если тебе этого мало, и Соню. Вставил свои пять копеек внутренний голос. Если Шустер хотел просто убить её, то эта четвёрка наверняка бы ещё и порезвилась с девушкой. Вспомни, где это случилось. Умирающий город в умирающем мире. Да, внутренний голос зараза умел находиться по обе стороны мысленных баррикад. Олег вернулся в кухню, налил кружку из скипевшего чайника, соорудил бутерброд с колбасой. Подумав, сел перед ноутбуком. Время есть, пройдемся по сети. авось что-то новое найдется. В мир Сони, реальность 2, как он ее окрестил, Олег прошел до смешного буднично Просто спускаясь по лестнице в своем подъезде. И, выйдя на улицу, поёжился. Над городом висел плотный туман, в отличие от своего мира, в котором ярко светило солнце. В Сонином мире, кстати, туман был уже не впервой. Похоже, в нём май выдался гораздо прохладнее. То-то Соня при первой встрече в доме меж была в псевдозимней китайской куртке с воротником из искусственной кошки. Надо было одеться потеплее, а то уже перешёл на летнюю форму одежды, джинсовая куртка с футболкой. Впрочем, сейчас должно потеплеть — Середина мая, как-никак. Свернув направо, Олег направился в сторону больницы, поймав себе на мысли, что всего несколько дней назад он шел по тому же самому маршруту, но в мире Шустера. Как выяснилось, убитый паук уволок Соню в свой мир, и она обнаружилась именно там, в больнице, но не как работник, а как пациентка, без документов, без воспоминаний без прошлого. Интересно, почему так сработало уничтожение паука-фотографа? Ведь и Соня потеряла память о прошедших нескольких неделях, и сам Олег. Парень поёжился, и представив, каково было девушке, вроде всё как всегда, а никто её не узнаёт. Пору в дурку. Вероятно, и в больнице её определили лишь потому, что полиции было удобнее следить за визитами к ней. Обнаружили её без сознания рядом с телом застреленного Шустера. Опер по фамилии Десятиченко, кстати, показался нормальным человеком, без лишних закидонов. — А ему теперь разруливать в своём мире не только дело подонка-фотографа, но и ещё внезапное исчезновение свидетельницы. Что поделать, уходить Олегу и Соне пришлось со спецэффектами. Размышлять было некогда. Перейдя улицу, Олег зашагал мимо бывшей общаги, первый этаж который давно уже был отдан под магазинчики. Людей на улице немного, будний день. Вон впереди торговый центр и детская площадка. Правда, чуть попроще, чем в мире Олега, предыдущая версия. Накатила лёгкая волна ностальгии. Олег раньше замечал, что мир Сони словно отстаёт на несколько лет. Вот удивительно, в торговом центре на первом этаже не семья, а универсам местного торга. В мире Олега он разорился несколько лет назад, отдав своей площади многочисленным магнитом-пятёрочкам, расплодившимся как грибы после дождя. И правда, будто в прошлое вернулся. Совсем не старое, леет на 5-10 назад, в начало нулевых. Срезав угол между старыми хрущевками с обомшелыми фундаментами, парень вышел к больнице. Оглядевшись, перешел улицу, пошел к главному входу. Да, именно тут они вышли из того полуразрушенного здания в постапокалиптическом мире, в которые провалились после суматошного побега от Десятиченко. Хотя, почему постапокалипсис? Просто город в том мире после развала страны оказался никому не нужен, как и его жители». «Ладно, не надо больше об этом. Мы оттуда выбрались. Вот здесь Соню подожду». Туман по расползался, теплело. Девушка появилась в четверть десятого. Вышла из дверей главного входа, запахнула курточку, поправила очки, простучала каблучками по ступенькам. «Привет, оптимист!» «Привет, плюшка!» — улыбнулся Олег. «Извини, такси обещают только минут через двадцать». «Мажор!» — пыркнула Соня. «Пошли уже так, быстрее дойдем». Парень деланно галантно подставил руку, девушка, улыбнувшись краешком рта, взялась за неё тонкими пальчиками, и они пошли по улице. — Как на работе? — дежурно поинтересовался Олег. — А, как всегда. — чуть скривившись, отмахнулась Соня. — Ничего нового, словно не уходило на неделю. Даже спокойно было более или менее. Но спать всё равно хочу. — Соня, ты Соня и есть! — не удержался Олег. — Ну ты уже определись, Соня с плюшкой или плюшка отпарировала девушка. «Кстати, спасибо, что помог с родителями. Я думала, живьём съедят». «Слушай, ну почему так, а?» — не выдержал Олег. «Они что, совсем за тебя не волнуются?» «Как тебе объяснить в двух словах?» — вздохнула Соня. «Понимаешь, я выбиваюсь из их картины мира». Пропустив машину, они перешли на улицу авиаторов, свернули во дворы, и девушка продолжила. У них всё всегда было по плану. Ну, это совковое мышление, наверное». Окончить школу в 16 лет, поступить в институт, потом устроиться на работу, в 22 выйти замуж. Через год у них уже должны быть внуки. А я так э, не могу, понимаешь? Меня это душит. Я ненавижу эту вот правильность, чтобы всё было как у людей. Ненавижу. но почему я должна носить платьишки, если мне удобно в джинсах? Почему я должна выходить замуж, чтобы родители где-то у себя поставили галочку «Сделано»? «Почему я должна все выходные горбатиться на садовом участке, если то же самое можно за копейки купить в магазине? Почему я должна отчитываться перед какой-то там их знакомой тетей Машей, почему у меня до сих пор нет детей? Почему я не могу жить так, как я хочу, а должна жить так, как они хотят? Не хочу!» Девушку аж затрясло, и Олег подумал, что задал вопрос зря. «Сонь, извини, я это сам должен был догадаться». «Не извиняйся», — буркнула девушка. «Просто наболела». — Хочешь, пойдём ко мне? — осторожно предложил Олег. — Выспишься, мешать никто не будет. — Спасибо, Олежа. Высплюсь я дома, всё равно отец на работе сейчас. А мама без него мозг не так сильно выносит. В своей постели спать всегда уютнее, тем более сколько я уж там не была. Улыбнулась Соня, щурясь от солнца, которое светило уже вовсю. Тумана как не бывало. — Лучше приходи после обеда, ага. — Как скажешь, — кивнул Олег. Он проводил Соню до подъезда, дождался, пока хлопнет дверь квартиры, и только после этого притворил массивную дверь подъезда с домофоном. О тему ликвидации двух подонков Соня так и не вспомнила. Одобряет или бередить не хочет. Встряхнувшись, он пошёл вдоль двора в сторону парка. «Ну что, половина дня свободна, чем бы заняться? Надо, кстати, позвонить Фёдору Филипповичу и поблагодарить его. В конце концов, помощь пенсионера оказалась неоценимой». Ведь именно благодаря его идее Олег преодолел очередную грань своей новой способности, полученной от Шустера. Ну, это потом, вместе с Соней. А сейчас чем заняться? А если... Шальная мысль появилась сама собой, поначалу Олег мысленно же себе подзатыльник. А впрочем, почему бы и нет? В реальности три Шустера я в розыске. В советскую реальность четыре художника Гоши лучше навестить вместе с Соней. Постапокалиптической реальности пять слесаря Юры мне хватило, больше не хочу. В реальность 6 стервы и снежаны меня чуть не пристрелил её папаша. В восьмой мир я не полезу без серьёзной подготовки. А вот реальность 7 качка Семёна я даже не видел. Что там говорил про неё Шустер, что в ней не было так называемого застоя, долгого и бестолкового периода топтания страны на одном месте в 70-е и 80-е годы XX -го века. Что это мне даёт? А то, что либо в той реальности до сих пор Советский Союз, правда, явно не столь разительно отличающийся, как у Гоши, где не было Великой Отечественной войны, либо развитой капитализм, который начали строить лет на 20 раньше и бесшизанутые перестройки с лихими 90-ми. Возможно, нечто похожее на то, что видел у Снежаны. Чистенький город, развитый автопром, новые технологии в мобильной связи и так далее. А попробую Документы, если что, при себе, деньги тоже есть, но это и не так важно. С нынешними умениями я всегда могу вернуться в свою реальность. Вопрос ночевки еды даже не стоит. Так, этот двор явно сильно не изменился, значит, ни во что не врежусь, если буду осторожен. Это вам не мир, Гоши, где все не так. Олег, сосредоточившись, сделал шаг, ощутил легкий холодок и удивленно заморгал. Ничего не поменялось. Он находился в том же самом Сонином дворе. Вон раздолбанный «Фольксваген» стоит на том же месте. Это что такое? Парень почувствовал, как его пробило озноб Явно не тот, что ощущается при переходе. Переход не удался. Так, спокойно. Попробуем вернуться домой. Волна холода, и снова ничего. Олег с трудом подавил подступающую панику. Так, Олежа, спокойно. В конце концов, ты в том мире, где у тебя есть знакомые. Тот же Соколов, ну или и Соня. Давай-ка ещё раз попробуем аккуратненько вернуться домой. Не было даже холодка. Олег еле сдержал дрожь. И тут до него дошло. Холода не было, значит, я уже в своём мире. Ведь этот двор в моей и Сониной реальностях ничем не отличается. Он выхватил из кармана смартфон, потыкал на экран. Ну вот, соцсеть грузится. Я у себя, точно. ху Ну что ж тогда произошло? Почему я не смог перейти в мир Семёна? Погоди-ка, «А кто сказал, что ты не смог туда перейти? Давай-ка ещё разок, спокойно и не торопясь». Вот оно, ощущение, будто обдало из морозилки Шаг вперёд, но двор не изменился. «Мой? Сонин? Мир Семёна не может выглядеть точно так же, как наш с Соней, если у него не так прошло минимум лет десять истории». Олег осторожно сделал несколько шагов вперёд. «Как понять, где я?» Соцсеть. «Соцсеть не грузится. Получается, я у Сони в её реальности два...» «Тьфу ты! Да не ной ты, придурок! Оторвись от смартфона, пройди по улице и посмотри!» Олег развернулся и пошёл в сторону улицы молодёжи. И чем дальше он шёл, тем сильнее вытягивалось его лицо. «Это не мир, Сони. В нём довольно разбитый асфальт, а здесь новенький. Как как в моём мире, да. алкамаркет на углу, семья, светофор». Марки машин, что попадаются сплошь, знакомые. Ладно, вот поворот на ломоносова Можно дойти до парка, с которого все началось. А там есть и ориентир. Вечно недостроенный дом. Сюрприз! Дом оказался недостроенным, как и в реальности Олега. И кубик торгового центра на углу, где они с Соней сидели в тот памятный вечер. Вот он. Олег уже ничего не понимал. Чисто на автомате зашел в магнит, купил банку какого-то энергетика, чего раньше никогда не делал, и направился в парк. Вот и новая набережная, чистая, красивая и аккуратная. Местные вандалы ещё не успели её загадить. Парень сел на скамейку напротив реки. В это время, в будний день, они были свободны почти все, разве что на скамье, в противоположном конце набережной, сидели две пенсионерки. Открыл банку, глотнул излишне сладкого и чуть кисловатого пойла. В голове, несмотря на ожидания не прояснилось. «Где я?» «Судя по тому, что вокруг, я в своём мире». Именно в своём, они в Сонином или ещё каком-то. И точно не в мире Семёна. Но... Но ведь я попал сюда, пытаясь пройти именно в него. Проверить на самом деле проще всего. Надо лишь просто прийти домой. Олег сидел, глотал энергетик и понимал, что этого сделать не сможет. Мир слишком, слишком был похож на его родной. В такой ситуации того и гляди, можно встретить в своей квартире себе самого. Или встретить совсем чужого человека. Нервы и так ни к чёрту, ни то, ни другое никак не добавят здоровья. Так, почему я решил, что это не мой мир? Может, что-то не так с моими способностями? Решил, потому что не вошёл в соцсеть. А может, просто соцсеть глючит? олеже ты же компьютерщик, это первым должно было прийти в голову, а ты шизофрению придумал. Ладно, попробуем иначе. Олег ещё хлебнул из баночки, вытащил смартфон, открыл поисковик. Попробуем более проверенный способ. Судаков Олег Андреевич и название города. Пусто. Конечно, есть и Судакова, и Олеги, но полного совпадения не единого. Бинго. Это чужой мир. И... и что это мне даёт? Ровным счётом ничего. Пока всего лишь ясно, что он до малейших мелочей похож на мой. За самым малым исключением. В нём нет меня. То есть я как-то умудрился открыть ещё один мир, причём открыл его, пытаясь пройти в мир Семёна на которой я уже завязан. Как это может быть? Что я ещё не знаю о своих способностях? Да ничего ты, в общем-то, не знаешь. Пыркнул внутренний голос. Ты просто пользуешься. При этом понятия не имеешь, как оно работает. Ты как обезьяна с гранатой. Точнее, как мартышка и очки. Потому что понятия не имеешь, что с этим всем делать. А вот дел натворить можешь гораздо больше, чем обезьяна с гранатой. Энергетик закончился, и Олег бросил банку в урну. Во рту после сладкой жижи было мерзко. Надо хоть воды купить, что ли. Почему не удалось пройти в мир Семёна? Почему меня перенаправило сюда? И куда сюда? И почему именно сюда? Потому что этот мир слишком до умопомрачения похож на мой? Олег почувствовал, как голова начинает ехать. Ситуация не походила ни на что из виденного. Вдобавок в голове, как заноза сидел какой-то эпизод, который никак не удавалось вспомнить. Парень встал, облокотился на ограду. Река неторопливо несла свои воды, покрытые лёгкой рябью. На нижнем ярусе набережной какой-то малыш с бабушкой кормили голубей. Жизнь идёт своим чередом. И никто не думает, что рядом стоит пришелец из другого мира, человек ниоткуда. Опять кольнула давняя мысль. Повернувшись, Олег пошёл вдоль набережной. Слишком много непонятного, но мир не интересен что ли. Он насквозь знакомый в то же время в нём нет ни малейших зацепок. Запишем загадки? Вероятно, да. Исследовать этот мир не выйдет. Ни от чего оттолкнуться. Хотя в нём можно вести себя более-менее спокойно. Отличий нет, всё привычно, даже вероятность спороть косяк в разговоре с людьми почти нулевая. Ага, с тем пенсионером это не прокатило. Ехидно вернул внутренний голос. Кстати, да, контакты с любыми людьми лучше свести к минимуму. И Фёдор Филиппович, и отец Снежаны распознали во мне чужака почти что в лёд. И если первый стал хорошим союзником, то второй меня чуть не пристрелил. Причём лично. Голова начала ныть. Давненько уже такого не бывало. Может, пиво? Во рту всё ещё было противно от энергетика. В принципе, магнит рядом, можно зайти туда. Лишь подойдя к кассе, Олег сообразил, что до сих пор находится в чужом мире». Блин, а это опасная штука, оказывается, когда мир похож на твой, как две капли воды. Тут расслабляться нельзя ни на секунду. Делать шаг посреди магазина парень не решился, и, выложив банку пива на ленту, бездумно смотрел на руки кассира. И сначала не поверил своим глазам, мельком увидев розовую банкноту с Кремлем и числом 300. Точно такая же до сих пор лежала в кармане у самого Олега, случайно полученная на сдачу в мире Сони. На автомате расплатившись, парень вышел из магазина, машинально открыл банку, глотнул пиво. Пазл внезапно сложился. Если в мире Семёна не было застоя, в нём никак не могла оказаться точно такая же денежная система, как в мирах Сони, самого Олега или даже Шустера, где развал 90-х прошёл в лайт-версии. В мире Семёна денежная система просто обязана была отличаться. И отличаться радикально. Но тем не менее, когда Стас задал вопрос, какой город изображён на 300 трёхсотрублёвке, именно Семён среагировал. Ну ладно, в мире без застоя по совпадению могла оказаться купюра того же номинала с тем же городом. Но в тот раз Соня тут же выложила банкноту на стол, и Семён, увидев её, ничуть не удивился. «Значит, я действительно в мире Семёна. Тут была и война, и застои, и перестройка в точности, как у меня или у Сони. Мир очень-очень похож на мой». Что там ещё было в отличиях? Ах да, Петербург тут именуется Петроградом. Наверняка есть и что-то ещё, но это сейчас неважно важно. Важно другое. Шустер врал, говоря, что в реальности Семёна не было застоя. Но почему? Он ведь говорил это просто так, мимоходом, когда готовился убить меня и Соню. Он и предположить не мог, что через минуту получит пулю в голову. Что он тогда сказал? Как дословно это звучало? Олег попытался вспомнить, но в голове всё настолько смешалось, что о дословности не могло быть и речи. «Кажется что-то о том, что из всех сильными были лишь Снежана и Семён. Про отсутствие застоя в мире Семёна. Вот, что-то о том, что тело Семёна гниёт в то ли сгоревшем, то ли заброшенном доме в погибающем мире, из которого мы с Соней еле внесли ноги, и который идеален для того, чтобы прятать трупы. Точно, он тогда так и сказал, гниёт. Но он не мог не знать, что тела, из которых он же сам высасывает жизнь, не гниют. Сказал для красного словца. А что еще он сказал для красного словца, и главное, почему? Мог, конечно, сказать просто так, учитывая, как он пересыпал речь цитатами из старых фильмов. Но почему он соврал про застой? Причем соврал-то, получается, в первую очередь самому себе. Мы с Соней не в счет, мы в его понимании уже были убиты. Что не так с Семеном и его миром? Почему Шустер не сказал правду? Почему в конце концов он так быстро убил Семёна? Чем был так опасен Бриттоголовый? И... Олег чуть не поперхнулся пивом. А вообще убит ли Семён? Не мог ли Шустер в разговоре выдать желаемое за действительное, чтобы нагнать на нас с Соней безысходности? Мысль была внезапной. Так, а что если Семён и правда жив? А ничего. Дома меж мирами нет. Семён проходить межмирами не умеет, Он обычный хранитель, без сил и опыта, как та же Соня. Как я, до того, как получил от Шустера его умение Что нам это даёт? Ничего не даёт. Парню повезло, если он остался жив. Можно ли это проверить? Наверное, можно. Интернета и соцсети никто не отменял. Фигу. Я не знаю о нём ничего, кроме того, что он Семён. Даже отчество не помню, а фамилию я и не знал. Мы же не успели с ним познакомиться. Досадно. Но, впрочем, не смертельно. А вот что я могу проверить, так это его следы в мире постапокалипсисе. Если Шустер правда его убил. Он явно сделал это недалеко от дома меж мирами. Зачем бы Семён пошёл с ним куда-то? Значит, и тело спрятано недалеко от парка. Более того, там есть сгоревший заброшенный дом. Вот тот самый финский домик, на который я смотрю сейчас. Олег допил пиво под неодобрительным взглядом какой-то женщины с коляской. Ну, правильно, совсем оборзел. Дую спиртное не просто на улице, а еще рядом с входом в ТРЦ. Полиции на меня нет. Бросил банку в урну и решительно спустился по лестнице торгового центра. В мире Юры было прохладно, но на удивление душно. Над рекой висела пелена тумана, разбитый речной проспект убегал во мглу. Людей почти нет, машин вдоль улицы тоже, хрущевка щерится выбитыми окнами, за спиной вздымается полуразрушенный остров «Монолита». Оглянувшись, Олег перешёл улицу. Впрочем, можно было и не оглядываться. Машин тут совсем мало, можно считать, что их совсем нет, да и раздолбанный асфальт не способствует автогонкам. Привычка. Двор дома был завален мусором. И строительным, и пакетами, и с бытовым. Судя по всему, мусор тут никто не вывозил, и город потихоньку утопал в дерьме. Изрядно воняло, скорее всего, сгоревший дом использовали и как туалет. Осторожно, чтобы не вляпаться и не извозиться — Парень заглянул в тёмный коридор, посветил мобильникам. Труп был здесь. Правда, это был совершенно не Семён. Старое тело, одетое в обноски, скрючилось на полу. Вокруг головы темнело пятно. Роем поднялись мухи. Олег выскочил на улицу, и его тут же вывернуло. «Куда ты попёрся, друг мой? Какие нахрен трупы искать?» Прокашлявшись, он отпрыгнул от входа в дом, как от зачумлённого. «Ну уж нет. Нафиг такие приключения». «Кому надо, тот пусть расследует, а я... я пойду. Подальше отсюда». Он почти бегом пересёк речной проспект, и парк выскочил к реке. Где-то правее стоит полуразрушенная спасательная станция. Металлический забор, отгораживающий обрыв, начисто спилен. Сердце глухо бухало, во рту мерзость почище, чем от энергетика с пивом. Туман над рекой висел плотный, как молоко. Олег сел на пенёк от спиленного дерева, пытаясь отдышаться. — Пахло гарью. В парке вообще никого. Ну да, это не то место, куда ходят гулять, точнее, не в том городе. Тут не гуляют, тут в лучшем случае выживают. Парк давно уже не парк, половина вырублена. Может быть, где-то еще стоят гипсовые скелеты пионеров, наследие советской эпохи. Выглядит призрачно и непривычно. Вспомнился ухоженный парк в мире Снежаны. Ну да, там, судя по всему, самое что ни на есть — процветающий мир правда, с олигархами, грызущими друг другу глотки вплоть до похищения людей. Виктор Свет Андреевич явно же предположил, что исчезновение Снежана и появление Олега — дело рук конкурентов. — Снежану жаль по-человечески, но совсем не жаль, как человека, — подумал парень. Вздорная стерва, смотрящая на людей, как на мусор. Что ещё может вырасти у одного из владельцев города? А кто знает, не мне судить. Ты вообще, Олежа, в последнее время высказываешь слишком уж много суждений. Лучше бы дело делал. Какое нафиг дело? Миры спасать я точно не буду. А вытащить тело Снежаны не? Ты вроде порывался. Олег повернулся, посмотрел на вырисовывающиеся из тумана остатки спасательной станции. И не сразу понял, что не так. Руины горели. Если недели полторы назад, когда они заглядывали сюда с Юрой и Шустером, это был ветхий старый домик, сейчас от него остались лишь основания стен. Так вот почему горью пахнет. Спасательная станция сгорела совсем недавно. По сути, вот только что пару дней назад. Может, чуть больше. Что это, совпадение? Скорее всего, Шустер мёртв. Больше никто из наших в этот мир не наведывался. В руинах спасательной станции, помнится, собирались наркоманы. Так вроде Юр говорил, они могли и сжечь, обдолбавшись. Расплюнуть. Но почему ж так кстати? Олег привстал с пенька, подходить к пепелищу не хотелось. Ну да, стропилы обрушились, вряд ли теперь тут что-то можно отыскать. Никаких концов. Тело Снежаны похоронено. Причём вообще никаких концов. Искатель тел из меня никакой, это мы только что выяснили. А ведь есть ещё заброшенный монолит, который и за неделю не осмотришь. Так что следует признать, на сей раз следствие зашло в тупик. Если Семён действительно убит здесь, его тело я никогда не найду. Олег встал и почти не думая шагнул в свой мир сразу зажмурившись от яркого солнца и чуть не налетев на женщину, идущую куда-то с хозяйственной сумкой в руках. «Откуда ж ты выскочил?» Удивленно беззлобно проворчала женщина, но даже неудовольствия не выказала, просто продолжив свой путь. «Да, вот что я творю. Зачем было делать переход прямо на дорожке? Это в Юрином мире людей на улице почти нет, а у нас можно и правда сшибить кого-нибудь». Встряхнувшись, Олег побрел в сторону дома. И пиво, и энергетик явно были лишними, и уж точно не стоило после них искать трупы. Что во рту, что в голове была какая-то дрянь. Оказавшись дома, парень первым делом встал под душ. Накатило ощущение, словно жёсткие горячие струи смывают не только и не столько грязь, сколько эмоции, оставляя тело пустым, словно манекен. Едва выйдя из душа, Олег рухнул на диван и моментально уснул. — Софья Николаевна, не желаете ли прогуляться по городу? — сделал Олег шутливый реверанс. — Ну и что я в этом городе не видела? — пожала плечами Соня. — Фи, мадемуазель, вы же не думаете, что я предлагаю пройтись по этому городу? — ухмыльнулся Олег. — Как насчёт Советского Союза? И прежде чем девушка успела ответить, обнял её за талию и сделал шаг. Вспоминая свой поход шустром по пятам Гоши, Олег помнил, что на улице Калинина проходит граница парка. Тут он вытянулся не вдоль берега, а перпендикулярно ему. Собственно, сейчас, поскольку Олег и Соня находились как раз во дворе улицы Калинина, попасть они должны были в парк. Удар в лоб был таким, что, казалось, искры полетели из глаз. Олег выпустил Соню и, не удержав равновесия, хлопнулся на пятую точку. После паузы и сдержанного «вот чёрт» раздался смех девушки, звонкий как колокольчик. Парень протёр слезящиеся глаза. Вот, блин, дерево. Крепкий такой клён, чуть ли не полметра в обхвате. Ну ладно. Заодно решён вопрос, который я задавал себе в подвале у Виктора Андреевича. Если я прохожу туда, где уже что-то есть, я не оказываюсь внутри предмета, как бедолага из сериала про Чернобыль. А меня отбрасывает. Олег потёр лоб из-под лоб, я, взглянув на улыбающуюся Соню. «Ну и чего смешного?» «А ты деловой такой, раз по лбу». Откровенно веселилась девушка. «Не выделывайся!» Олег хотел было недовольно буркнуть, что напускная бравада, реакция после сегодняшнего визита в заброшенный дом в заброшенном мире, но сдержался. В конце концов, это его личные заморочки. Соня в них не виновата. Он с кряхтением встал, тряхнулся «А если не выделываться, скучно!» «Погоди, дай посмотрю!» Соня приспустила очки и осмотрела лоб Олега. «Ничего страшного, до свадьбы заживет!» Но холодное лучше приложить. Парень с демонстративным видом вытащил из висящей на плече сумки бутылку минералки, купленную минут 15 назад, как раз перед встречей с Соней, приложил колбу. «Вот — Вот-вот, так и ходи! — хихикнула Соня. — Ну, рассказывай, как докатился, мы где? У этого Гоши? Ой! Ну да, Гоши больше нет. Шустер убил его, когда тот уже вошёл в подъезд Олега. Жаль парня, и художником-то он оказался неплохим... «Разве что совершенно наивным по меркам нашего капиталистического мира». «Да, в той реальности, где не было войны», — задумчиво сказал Олег. «Представляешь?» «Нет», — честно ответила девушка. «Мне как-то вся эта история родного края совершенно параллельна. Только вот вижу, что тут всё совсем не так. Советский Союз, да? А я не знаю. Ну, наверное. Давай прогуляемся, посмотрим». Здесь было откровенно тепло. Весна разгулялась вовсю, скорее всего и лето будет жаркое. Впрочем, и у нас это так. После прошлогодней холодрыги природа, видимо, спохватилась, и погода весной была практически летней. Отличный денёк для прогулки, чего уж там. Олег и Соня неторопливо пошли по дорожке вдоль ограды. Впереди видны были ворота, видимо, в них упиралась улица молодёжи, оставшаяся в этом мире совсем коротенькой. Народу что в парке, что на улице было откровенно мало, всё же будний день. На противоположной стороне улицы у здания школы Носились по спортивной площадке дети, гоняя в футбол. Ограда вокруг школы низенькая, ничуть не похожая на привычные высоченные заборы. «Сонь, ты в какой школе училась?» — машинально спросил Олег. «В этой, в третьей училась», — мотнула головой Соня. «А я в пятой, в левобережье. У нас третьей школы нет, здесь гимназия». Олег мельком скользнул взглядом по прямоугольно рублённому зданию школы. «Кстати, и Гоша живёт, жил». Как раз в этом доме на углу. Они вышли на улицу молодёжи и зашагали к площади. Соня удивлённо смотрела на возвышающиеся сталинки. Привычного квартала 7D из одинаковых финских домиков, построенных пленными после войны, тут не было. Его заменяла типовая застройка. — Мистика какая-то, — сказала девушка. — Вроде и наш город, вроде и нет. — Не наш, Сонь, — вздохнул Олег. — Совсем не наш. Он немного помолчал, но, наконец, не выдержал. «Знаешь, Соня, а я сегодня с утра был в мире Семёна». «Там тоже Советский Союз?» «Надо же, значит, и Соня помнит, сказанное Шустером». «И неудивительно, именно в тот момент все её чувства были, скорее всего, обострены до предела. Ведь она готовилась напасть на этого отморозка со своим крошечным скальпелем. И ведь напала, спася Олегу жизнь». «Нет, Соня, в том-то и дело». Олег с трудом отогнал воспоминания. «Там... там копия моего мира, представляешь? Только без тебя». Они вышли на площадь. «Ленин тут в плаще», — ехидно заметила девушка, кивнув на статую Ленина в долгополой шинели, возвышающуюся перед Домом культуры. «Это Сталин!» — не удержался Олег. «Оптимист, не будь занудой! Ты же сам сказал, что если не выделываться скучно...» — сехидничала Соня. «Расхлёбывай!» Перейдя улицу, они пошли по Кировскому проспекту, в сторону завода. Застройка почти не отличалась от привычной. Видно было, что город строился примерно в то же время по схожему проекту. «Без тебя, значит?» Продолжила Соня прерванный разговор, Олег немного удивился. Выходит, девушка внимательно следит за сказанным, несмотря на легкомысленный трёп. «А кто там вместо тебя? Сходил к себе домой?» «Нет». Олег постеснялся сказать, что у него чуть не сдали нервы. «Прогулялся и ушёл». «А в остальном как две капли воды?» «Ну да. Странно даже, мне не по себе было». Различие увидел случайно. 300 рублей, как и у вас. А ты не думаешь, что там мог жить Семён? Олег словно на стену налетел. Вот это ему в голову не приходило. Нет. Ну смотри, оптимист. В голосе Сони появились менторские нотки. Ты сам говоришь, что мир в точности как твой. Чем он отличается? Там нет тебя. Чем ещё отличается? Там есть Семён. Свято место пусто не бывает. Тоже мне. Святой. Олег лишь раскрыл рот. Соня рассуждала очень-очень логично. Что это значит? Есть определенная вероятность, что семён живет там же, где в моем мире живу я. А это не просто большое, а огромное подспорье. Если он жив или, наоборот, исчез, есть у кого это узнать. Нет надобности блуждать вслепую. Смотри, колледж. Оторвало его от размышлений девушка. Как у нас. Здание колледжа при алюминиевом заводе было немного не таким, но очень похожим. С огромными колоннами, барельефами, завода на фронтоне. Точно так же перед ними раскинулся сквер. Но в отличие от родного города, тут перед колледжем бил фонтан. Нормальный, а не та пародия в три струи, что в своём привычном мире. Второй фонтан был хорошо виден в глубине сквера. «Смотри, фонтаны!» — в тон ей ответил Олег. «И даже работают!» «Ага, красиво!» Вдоль улицы росли деревья, но непривычные тополя, готовые завалить город пухом, а клены. Причём, похоже, высаженные не так давно, ещё не разросшиеся. Сейчас покрытые молодыми клейкими листочками. Проспект убегал вдаль, прямо как стрела ещё с двадцатых годов. «Пойдём дальше?» «Пойдём, мы же гуляем», — пожала плечами Соня. «Обратно на автобусе вернёмся». «У меня нет здешних денег». «А в наш мир ты возвращаться не собираешься? Здесь останемся». «Ой, и правда...» Нелепого здания мэрии, словно построенного из кубиков, тут не было. Квартал замыкали ещё две сталинки. Дальше, после небольшого квартала, со старыми деревянными домами, надо же, сохранили такие старейшие дома города, началась промзона. Правда, довольно аккуратная, без вездесущего серого налёта выбросов завода. Ну да, ещё в тот раз Олег с Шустером заметили, что завод почти не дымит. Мимо проехал ярко-жёлтый автобус, что-то похожее на привычный «Илиас», с номером 7 на маршрутной табличке. Народу внутри почти не было. Правда, Семёна нет в живых. Опять первая продолжила разговор с Соня. Но, может быть, кто-то из его близких что-то знает? Обо всём этом. Блин, точно. Она ж понятия не имеет, что Семён вполне может быть жив. Соня, Семён, возможно, жив и здоров. И Олег, сбиваясь и путаясь, пересказал свои соображения. Правда, умолчал, что попытался искать тело Семёна в заброшенном доме. «Значит, нас трое, хладнокровно резюмировала Соня. «И у нас, может быть, союзник во всём...» Она сделала круговое движение головой, разметав волосы, собранное в хвостик. «Во всём, вот в этом. Союзник? Ну да, почему нет? Мы все в одной лодке, в общем-то. Ну, кроме тебя», — ухмыльнулась девушка. «Кроме меня? Ну да. Я сейчас играю ту же роль, которую перед этим играл Шустер. Могу контролировать проходы между мирами». Только вот досада, я понятия не имею, как сделать стационарный и постоянный проход, вроде того дома меж мирами, что построил Джек. Шустер, в смысле. А пока нет его, мы с Соней на разных гранях мира, и она в этом отношении полностью зависит от меня. Но зато никто гарантированно не пройдёт из мира в мир без твоего участия. Вернул внутренний голос. А значит, не будет жертв. Или ты как раз хочешь, чтобы они были? Не. Олег даже испугался внезапно возникшей мысли. А потом вспомнил ту мощь, что наполнила его после смерти гопника. Бросила в жар, потом в холод. «Что-то ты посмурнел, оптимист», — задумчиво заметила Соня. «Неужто подумал про тёмную сторону силы и печеньки?» «Смотри-ка, в Сонином мире тоже в ходу известный мем», — вяло подумал Олег. «Лицо горело в том числе и от того, что девушка опять ухватила суть». «Да», — сипло сказал он, — «даже испугался». «А вот это ты сам решай». Неожиданно серьёзно сказала девушка: "Смотри, куда оно может привести".